Глава 27. Массивная дверь в широком проходе между шкафами-башнями отворилась неожиданно легко и без скрипа. Дверь была смазана, хорошо так смазана маслом или колдовством, или тем и другим сразу. Темновато, подумал Альфред Оберландский. Морограф Верхних Земель остановился на пороге помещения, которого в его замке быть попросту не должно, а оно было, и не маленькое притом. даже щедрых световых потоков, лившихся из главной магилаборзалы, не хватало, чтобы полностью развеять мрак. Сейчас можно было различить лишь выступавшую из полутьмы бесформенную громату, статую, лепнину, получерную колонну. Альфред повернулся к Лебеусу. Тот стоял за левым плечом, словно поджидающий своего часа смерть. Маркграф аж передёрнуло от такой ассоциации. Магиер бросил он вопрос как приказ таким тоном каким разговаривают не со смертью, а с рабами почему так темно тон принят приказ понят исполнен быстро беспрекословно точно шёпот шелест магиерского балахона по с рукой щелчок пальцами и полутьма отступила Итима исчезла. Свечи и факелов здесь не было. В гладкой, словно гигантским ножом вырезанной каменной стене отсутствовали бойницы и окна. Зато по вину я силы магиира разом вспыхнули светящиеся кристаллы и неправильные магические шары с бесчисленным множеством маленьких сияющих граней, то ли вмурованные, то ли неведомой силой втиснутые в стены. Эти колдовских светильников в потайной зале оказалось ещё больше, чем в бывшей трапезной. И сияли они особенно ярко, отчего, казалось, светилась сама кладка стен. А может и правда светилась, пропитываясь флюидами кристаллов и частично обретая их магические свойства. Свет проникал всюду. Свет заливал все углы и ниши просторного каменного мешка. Только свет этот был холодным, искусственным. каким-то неестественным, режущим с непривычки глаз. Альфред несколько раз моргнул. Нет, перед ним стояла не ни статуя, не барельеф лепнины и не колонна, голем, стальной голем, механический голем, раздетый, если, конечно, можно так выразиться о том, что никогда не знала одежды, разоплачённый, избавленный от лат, грозный, таинственный, жуткий. Змейный граф смотрел на монстра, затаив дыхание. прежде сюда, обсвитая святых своего магии и механию куса, Альфред Альберландский не входил ни разу. Он вообще не подозревал о существовании этого тайника, и прежде ему не доводилось, да и не хотелось по большому счёту увидеть открытое, незащищённое толстыми пластинами сплошной тёмной брони нутро голема. Прежде нет. Теперь да. После первого боевого испытания голема на Нидербуркском турнире, владетель верхней марки в приказном порядке потребовал у Лебеуса показать ему победителя Асландских рыцарей в его истинном обличии, без доспехов. Маггер повиновался. И вот перед Альфредом Оберландским висела металлическая ребристая конструкция, удерживаемая у стены надёжными растяжками. Цей перемни крючья. Да, уж конструкция. прочный стальной каркас с острыми углами и плавными изогнутыми дугами внутри и частично снаружи неведомая механика между жестких рёбер каркаса будто в полуразобранных гигантских часах, лишённых стрелок, виднелись большие и малейшие стерни и шестерёнки, застывшие в глубоких нишах поршни, поблёскивающие смазкой шарниры, подвижные и неподвижные металлические части, сцепленные друг с другом сегменты, сочленения, детали странных прихотливых форм. об их сути и предназначении мог бы поведать только сам создатель голима, но не факт, что объяснения его будут понятны простому смертному. Сверху на выступающем из металлического каркаса жёстком основании, истянным широким стальным кольцом пучке труб и трубок разного диаметра, находился округлый, условно округлый железный колпак, что ли. Так решил Альфред. Большой чудной колпак, укрытый защитной кованой решёткой и притёгнутой проволочной корзиной с многочисленными отверстиями. Чуть вытянуты немного смахивающие ногигантское яйцо, собранное из изогнутых плотно подогнутых друг к другу, стянутых болтами и зажимами пластин проволочных фрагментов колец диска. Ещё колпак этот был похож на пару огромных спайных воедино колёпаных шаков, спутанной мелкокульчатой бармицей, что скрыто за ними не видать. Но спереди имелись две большие дыры, заткнутые отрепицами. Трепки были промаслены и перепачканы чем-то красным. Эти два близко расположенные друг к другу комка ветши казались вырванными глазами. Да и вообще, оплетённый проволокой яковы на железными прутьями ейцеобразный колпак чем-то напоминал огромный череп. Правда, без пугающего аскала, рот и зубы у странной металлической головы отсутствовали напрочь, как впрочем и нос. в неподвижной и растянутой цепями конструкции можно было также различить две руки, две ноги. А если заглянуть сзади, то и выпирающее сочленение остального столба позвоночника, собранного из отдельных прочных, но подвижных фрагментов. Отдалённо всё это походило на скелет человека, скелет великана. но очень отдалённо. К тому же, весь скелет был опутан стальными струнами и медной проволокой. Кожа где-бы эти связки вплетались в упругие кожаные ремни и цельные скрученные, сшитые воедино полосы, причём кожа была вымочена в невесть каких растворах и невесть каким образом усилена металлом, а порой проволоку оббивали толстой, от чего-то тоже поскверкивающие металлическими отблисками явно воловье жилы, из тех, что идут на тетивы тяжёлых арбалетов. Всюду виднелись туго закрученные пружины и серпантины гибких сверкающих спиралей. Густо топорщились изогнутые, жёсткие и мягкие трубки и разномастные трубочки, где-то свободно свисали, а где-то замалым извинили от напряжения, натянутые до предела многозвинчатые, связанные друг с другом диковинные цепи и цепочки. Часто торчали иглы и шипы, отнюдь не предназначенные для пояса, а обращённые внутрь. В чреве оголимо Гипоблескивающие капельками влаги на концах. Тонкие и тустые, короткие и длинные, прямые и изогнутые. Острая сложная система фиксаторов, зажимов, защёлок, шифтов, перемычек, скуп, крючю, винтов и болтов надёжно крепила каркас механического рыцаря, давая однако возможность свободно двигаться подвижным сочленениям. Мягких материалов здесь было мало. Так мало, что можно считать, что не было вовсе. А вот металлов и сплавов разной прочности, упругости и пластичности уйма. Разных металлов, разных сплавов: железо, свинец, медь, олово, сталь, бронза, чугун. В некоторых матовых полупрозрачных трубках перекатывались шарики ртути, кое-где скупо поблескивало серебро. И совсем уже редко на отдельных деталях ближе к яйцеобразному куполу черепау жилтели капельки золота или быть может просто позолоты имелись его все незнакомые альфреду и трудно определяемые на глаз металлы и сплавы но всё же большей частью механически гулем был вылит выкован спаян сварен сцеплен скручен из железа и стали и стали всё же в первую очередь из лучшей стали аберланд марки Гибкой и твёрдой, надёжной, внимание марографа привлекли странные по форме и довольно глубокие, ничем не заполненные пустоты внутри стального каркаса. Особенно большая дыра сияла в районе грудины металлического скелета, за стальными рёбрами, опутанными механикой. Специальные болты, петли и два рычажка у самого брюха позволяли раздвинуть и разверзнуть всю грудину, будто створки ставней или железные дверцы. Одна створка была приоткрыта. Марграф заглянул внутрь. Да, наверное, при большом желании туда мог бы втиснуться небольшой человек, целиком. А ещё, вернее, за остальные створки можно впихнуть куски человека. И судя по тому, что пустующие ниши были изрядно перемазаны не только зловонным мелом химическими смесями и разноцветными магическими маслами, но и красноватой сукровицей, за дверцы рёбра действильно вкладывали кровоточащую плоть. А после выкладывали, куда выкладывали, долго гадать не нужно. Возле голем стоял низкий, широкий чан с толстыми стенками. Огня под этим массивным котлом не было. Пара сверху тоже. Однако наполнявшая его красноватая, коричневатым оттенком жирная вязкая жижа шкварчала и булькала, словно в раскалённом печном горшке. В жиже, как в масляной огромной сковороде, багровели вырезанные органы, человеческие. Уж в этом-то Альфред Оберландский разбирался. Между человеческими потрохами в котле и выставившим на всеобщее обозрение своё механическое чрево нечеловеком, находилась невысокая, лёгкая, но весьма удобная в использовании лестница с раздвижной опорой, всего-то три ступеньки, без которых, правда, весьма затруднительно было бы дотянуться до яйцеобразного купола черепа великана. каменный пол под стальными ногами, перевитыми будто сухожилия и метрубками, пружинами и проволокой, блестел от влаги. Пол был заляпан кровью и колдовскими эликсирами. На стене за спиной механического воина тоже виднелись пятна и подтёки. Вероятно, вскрывать, осматривать, чинить и чистить голема работёнка не для чистоплюев, а догавых собственно. Поблизости и не наблюдалось. А вот ваша светлость извольте полюбоваться. Лебеус небрежно коснулся стальной ладони. После Нидербурского турнира наш герой не пострадал ни в малейшей степени. Всё уже проверено, всё тщательно осмотрено и всё целое. Доспехи выдержали и удары копий, и арбалетные выстрелы. Только кольчугу над правым налокотником пришлось немного починить. А так Альфред ни слушал магеера. Марграф смотрел на неподвижного великана, на своего стального рыцаря. Налучвывая своих рыцарей, душу владельца верхней марки переполнял страх и восторг. Однако ни того ни другого сдержанный Альфред старался не выказывать. Впечатляет, пробормотал марграф. Мощь металла уподобившегося человеку, несокрушимая, неуязвимая мощь. Вообще-то как раз в таком виде голему уязвим, осторожно сказал Лебиус. Но вот когда к внутреннему каркасу снова будет приложена внешняя броня,